Карлсон. В ту весну я уволился из своего кабака, где работал вышибалой. Нежность к миру переполняла меня настолько, что я решил устроиться в иностранный легион наемником. Нужно было как-то себя унять любым способом. Мне исполнилось 23. Странный возраст, когда так легко умереть. Я был не женат, физически крепок, бодрый, весел. Я хорошо стрелял, и допускал возможность стрельбы куда угодно, тем более в другой стране, где водятся другие боги, которым все равно до меня. В большом городе, куда я перебрался из дальнего пригорода, располагалось что-то наподобие представительства легиона. Они приняли мои документы и поговорили со мной на конкретные темы. Я отжался, сколько им было нужно, подтянулся, сколько они хотели, весело пробежал пять километров и еще что-то сделал, то ли подпрыгнул, то ли присел, сто, наверное, «Раз или сто пятьдесят». После психологического теста на десяти листах психолог вскинул на меня равнодушные брови и устало произнес. «Вот уж кому позавидуешь, вы действительно такой или уже проходили этот тест?» Дожидаясь вызова в представительство, я бродил по городу и вдыхал его пахнущее кустами и бензином тепло молодыми легкими, набрав которые воздухом можно было при желании немного взлететь. Скоро, через две недели... У меня кончились деньги, мне нечем было платить за снятую мной пустую, с прекрасной жесткой кроватью и двумя гантелями под ней комнату, и почти не на что питать себя. Но, как всякого счастливого человека, выход из ситуации нашел меня сам, окликнув во время ежедневной, в полдня длиной пешей прогулки. Услышав свое имя, я с легким сердцем обернулся, всегда готовый ко всему, но при этом ничего от жизни не ждущий, кроме хорошего. Его звали Алексей. Нас когда-то познакомила моя странная подруга, вышивавшая картины. Не помню, как правильно они называются, эти творения. Несколько картин она подарила мне, и я сразу спрятал их в коробку из-под искренне подумав, что погону пришивать гораздо сложнее. Коробку я возил с собой. Наряду с гантелями она была главным моим имуществом. В коробке лежали Два ли три малограмотных письма от моих товарищей по казарменному прошлому и связка нежных и щемящих писем от брата, который сидел в тюрьме за десять, то ли двадцать грабежей. Рядом с коробкой лежал том с тремя романами великолепного русского иммигранта, солдата добровольческой армии, французского таксиста. Читая эти романы, я чувствовал светлую и теплую, почти непостижимую для меня расплывающегося в улыбке даже перед тем, как ударить человека, горечь в сердце. Еще там была тетрадка в клеточку, в которую я иногда, не чаще раза в неделю, но обычно гораздо реже, записывал, сам себе удивляясь, рифмованные строки. Они слагались легко, но внутренне я осознавал, что почти ничего из записанного не чувствую и не чувствовал ни разу. Порой я перечитывал написанные и снова удивлялся, откуда это взялось. А вышивки своей подруги я никогда не разглядывал. Потом у нее проходили выставки, оказалось, что это нифига не погоны, и она попросила вернуть картины, но я их потерял, конечно, пришлось что-то соврать. Однако на выставку я пришел, и там она меня зачем-то познакомила с Алексеем, хотя никакого желания с ним и вообще с кем угодно знакомиться я не выказывал. С первого взгляда он производил странные впечатление: Болезненно толстый человек, не зажившие следы юношеских угрей, черты лица расползшиеся, словно нарисованные на сырой бумаге. Однако Алексей оказался приветливым типом. Сразу предложил мне выпить за его счет где-нибудь неподалеку. От того выставку я как следует не посмотрел. Почему-то именно его вытолкнули на весеннюю улицу, чтобы меня окликнуть, когда у меня кончились деньги. И он, да, громко произнес мое имя. Мы поздоровались, и он немедленно присел, чтобы завязать расшнурованный ботинок. Я задумчиво смотрел на его макушку с редкими, потными, тонкими волосами, как бывают у детей почти грудничков. У него была большая и круглая голова. Потом он встал, я и не думал начинать разговор, но он легко заговорил первым, просто выхватил на лету какое-то слово, то, что было ближе всех. Возможно, это слово было асфальт, возможно, шнурок. Я отправился за ним след и говорил, говорил. Ему всегда было все равно, с какого шнурка начать. Без раздумий я согласился еще раз выпить на его деньги. Опустошив половину бутылки водки, выслушав все, что он сказал в течение, наверное, получаса, я, наконец, произнес одну фразу. Она была проста. «Я? Хорошо живу, только у меня нет работы». Он сразу предложил мне работу. В том же месте, где работал он. Мы быстро сдружились, не знаю, к чему я был ему нужен. А он меня не тяготил, не раздражал и даже радовал порой. Он любил говорить, я был не прочь слушать. С ним постоянно происходили какие-то чудеса. Он вечно засыпал в подъездах, ночных электричках и скверах пьяный и просыпался ограбленный или избитый. Или в стенах вытрезвитель, тоже, кстати, ограбленный. Он обладал мягким и вполне тактичным чувством юмора. Иногда его раздумья о жизни выливались в красочные афоризмы. Трезвый он передвигался быстро, но на недалекие расстояния. Скажем, до курилки, много курил, любил просторные рубашки, башмаки носил исключительно пыльные, и всегда со шнурками. Я обращался к нему нежно, Алёша. Ему было чуть за тридцать, он закончил литературный институт и служил в армии, где его немыслимым для меня образом не убили. Наша работа была нетрудна. Мы стали пополнением в одной из тех никчемных контор, которых стало так много в наши странные времена». Они рождались и вымирали почти безболезненно, иногда, впрочем, оставляя без зарплат зазевавшихся работников, не почувствовавших приближающегося краха. Вечерами, под конец рабочего дня, он тихо подходил ко мне и, наклонившись, говорил шепотом. «Что-то грустно на душе, Захар. Не выпить ли нам водки?» Мы выбредали с работы, уже чувствуя ласковый мандраж скорого алкогольного опьянения И оттого начинали разговаривать громче, радуясь пустякам. Почти всегда говорил он, я только вставлял реплики, не больше десятка слов подряд. И если сказанное мной смешило его, от чего то радовался. Я не просил многого от нашего приятельства, я привык довольствоваться тем, что есть. Приближаясь к ларьку, Алеша начинал разговаривать тише, словно боялся, что его застанут за покупкой водки. Если я, по примеру Алеши, не унимался у ларька, продолжая дурить, он пшикал на меня. Я замолкал, веселясь внутренне. У меня есть странные привычки иногда слушаться хороших, добрых, слабых людей. Мы скидывались на покупку чаще всего поровну, однако Леша ни разу не давил мне что-то купить. Отбирал купюру и оттеснял от окошка ларька с таким видом, что если он не сделает все сам, я непременно спутаюсь и приобрету коробку леденцов. Он брал бутылку спиртного, густый желтый пузырь лимонада и два пластиковых стаканчика. Никакой закуски алеш не признавал. Впоследствии, так думал он, оставшиеся деньги наверняка пригодятся, когда все будет выпито, и этого, конечно же, покажется мало. Мы уходили в тихий запущенный дворик. В уголке дворика стояла лавочка. По правую руку от нее кривился барачный старый желтый дом, по левую — ряд вечно сырых, прогнивших сараев, куда мы, в конец упившись, ходили сливать мочу. Подходя к лавочке, он говорил с облегчением «ну вот». В том смысле, что все получилось, несмотря на мое нелепое шумное поведение и надоедливые советы купить хоть что-нибудь пожевать. Водку он всегда убирал в свою сумку, разливая, когда считал нужным. Мы сбрасывали с лавочки ссор, стелили себе газетки, о чем-то негромко острили. Шутки уже звучали в ином регистре, притихшая гортань словно приберегала себя для скорого ожога и не бурлила шумно и весело. Закуривали, некоторое время сидели молча, разглядывая дым. Потом Алеша разливал водку, я сидел склонив голову, наблюдая за мягким течением светлой жидкости. После первой рюмки он начинал кашлять и кашлял долго, с видом необыкновенного отвращения. Я жевал черенок опавшего листка, незлобно ругая себя за то, что не отобрал у Алеши немного денег купить мне еды. Иногда из желтого, окребевшего на каждое окно здания, выходили молодые люди с с глупыми лицами, в трико, оттянутых на коленях в шлепанцах, громко разговаривали, неустанно матерясь и харкая на землю. Я кривился и смотрел на них неотрывно. — Только без эксцессов, Захар, я прошу тебя. — Не надо никаких эксцессов, — сразу говорил Алеша, косясь в сторону, словно и взглядом не желал зацепить отвратное юношество. — Не буду, не буду, — смеялся я. — В пьяном виде я имею обыкновение задираться, грубить и устраивать всякие глупости. Но в каком бы я ни был непотребном состоянии, я бы никогда не стал вмешивать в свои чудачества этого грузного, неповоротливого, с наверняка больной печенью человека. «Не подраться, не убежать. Что же ему, умирать на месте за мою дурость?» «Не буду», — повторял я честно. Молодые люди кричали что-то своим девушкам, которые появлялись то в одном, то в другом окне на втором или третьем этаже. Девушки прижимались лицами к стеклу, на их лицах была странная смесь интереса и презрения. Покривившись, ответив что-то неразборчиво, девушки уходили вглубь своих тошных квартир с обилием железной посуды на кухнях. Иногда вслед за девушками в окне на мгновение появлялись раздраженные лица их матерей. Наконец молодые люди разобредались, унося пузыри на коленях и мерзкое эхо поганого неумного мата. После второй рюмки Алеша веселел и пил все легче, по-прежнему неприязненно жмурясь, но уже не кашля. Понемногу разогревшись, прозовев своим ужасным лицом, он начинал говорить. Мир, казалось, открывался ему наново, детский и удивительный. В любом монологе Алеши неизменно присутствовал лирический герой. Он сам — спокойный, незлобный, добрый, независтливый человек, которого стоит нежно любить. «Чего бы не любить Алешу, если он такой трогательный, мягкий и веселый?» — так думалось мне. Иногда я по забывчивости пытался рассказать какую-то историю своей жизни о своей работе в кабаке, о том, что там происходили дикие случаи, и при этом я ни разу не был ни избит, ни унижен. Но Алеша сразу начинал нетерпеливо ерзать и в конце концов перебивал меня, недослушав. Покурив еще раз, оба Даниль до задовольный и разнежены, мы вновь направлялись к ларьку, с сомнением оглядываясь на лавочку. Нам не хотелось, чтобы ее кто-нибудь занял. У нас была традиция. Мы неизменно посещали книжный магазин после первой, но никогда ничего не покупали. Алеша приобретал книги только в трезвом виде после зарплаты, а я брал их в библиотеке. Мы просто гуляли по магазину, как по музею. Трогали корешки, открывали первые страницы, разглядывали лица авторов. «Тебе нравится Хэми? спрашивал я, поглаживая красивые синие томики. «Быстро устаешь от его героя, навязчивого сильного парня». Пивная стойка, боксерская стойка, тигры, быки, тигринные повадки, бычьи яйца. Я иронично оглядывал Алешину фигуру и ничего не говорил. Он не замечал моей иронии. Мне так казалось, что не замечал. Сам Алёша вот уже пятый год писал роман под хорошим, но отчего-то устаревшим названием «Морж и плотник». Никогда не смогу объяснить, откуда я это знал, что устаревшим. Однажды я попросил у Алеши почитать первые написанные главы и он не отказал мне. В романе действовал сам Алеша, переименованный в Сережу. В течение нескольких страниц Сережа страдал от глупости мира, чистил картошку на кухне. Мне понравились накрахмаленные ножи. И даже сидя на унитазе, рядом на стене, как флюс, висел на гвозде таз. Флюс мне тоже понравился, но меньше. Я сказал Алеше про ножи и таз. Он скривился». Но, выдержав малую паузу в несколько часов, Алеша неожиданно поинтересовался недовольным голосом. «Ты ведь пишешь что-то. И тебя даже публикуют. Зачем тебе это надо? Непонятно. Может, дашь мне почитать свои тексты?» На другой день утром он вернул мне листки и пробурчал, глядя в сторону. «Знаешь, мне не понравилось. Но ты не огорчайся, я еще буду читать». Я засмеялся от всей души. Мы уселись в маршрутку, и я старался как-то развеселить Алешу, словно был перед ним виноват. Стояло дурное и потное лето, изнемогающее само от себя. В салоне пахло бензином, и все раскрытые окна и люки не спасали от духоты. Мы проезжали мост, еле двигаясь в огромной издерганной пробке. Внизу протекала река. Вид у нее был такой, словно ее залили маслом и бензином. Маршрутка тряслась, забитая сверх предела. Люди со страдающими лицами висели на поручнях. Моему тяжелому и насквозь сырому Алёше, сдавленному со всех сторон, было особенно дурно. У водителя громко играло и пело, пело в магнитофоне. Он явно желал приобщить весь салон к угрюмо любимой им пафосной болтоте. Одуревая от жары, от духоты, от чужих тел, но более всего от мерзости, доносящейся из динамиков водителя, Я прикрыл глаза, представлял, как бью исполнителя хорошей тяжелой ножкой от стула по голове. Пробка постоянно стопорилась, машины сигналили зло и надрывно. Алеша тупо смотрел куда-то поверх моей головы. По лицу его непрерывно струился пот, было видно, что он тоже слышит исполняемое, и его тошнит. Алеша пожевал губами и раздельно почти по слогам сказал «Теперь я знаю, как выглядит ад» для Моцарта. Не вынеся пути, мы вышли задолго до нашей работы и решили выпить пиво. Друг мой отдувался и закатывал глаза, постепенно оживая. Пиво было ледяное. «Алеша, какой ты хороший», — сказал я, любуясь им. Он не подал виду, что очень доволен моими словами. «А давай, милое мое дружище, не пойдем на работу», — предложил Алеша. «Давай соврем что-нибудь». Мы, позвонив в офис, собрали и не пошли трудиться и сидели в тени, заливаясь пивом. Потом прогуливались, едва ли не под ручку, точно зная, но не говоря об этом слух, что к вечеру упьемся до безобразия. «А вот и наш книжный», — сказал Алеша лиричный. «Пойдем помянем те книги, которые мы могли бы купить и прочесть». Мы снова бродили между книжных рядов, задевая красивые обложки и касаясь корешков книг, издающих, я помню, это всегда терпкий запах. «Гайта». Великолепный гайта. «Загляни, Алеша, ты читал гайты? Да, скривился Алеш, я читал. И что? Вскинул я брови, предчувствуя что-то. Неплохой автор, но эти его неинтересные, непонятно к чему упоминаемые забавы на турнике этот его озабоченный исключительно своим мужеством герой, при том, что он, казалось бы, решает метафизические проблемы один и тот же тип из романа в роман, незаметно играющий трицепсами и всегда знающий, как сломать палец человеку. Тайная эстетика насилия. Помнишь, как он зачарованно смотрит на избиение сутенера? Алеш, прекрати, ты с ума сошел, оборвал я его и вышел из магазина, непонятно на что разозлившийся. Товарищ мой вышел следом, не глядя на меня. Он был настроен пить водку и зорко оглядывал ларек с таким видом, словно ларек мог уйти. А русский американец, ловивший бабочек, Его книги, спросил я спустя час. Странно, что ты знаешь литературу, сказал Алёша вместо ответа. Тебе больше пристало бы метать ножи или копья и потом брить ими свою голову тупыми остриями. Особенно неприятен у него русский период, ответил минуту спустя Алеша, доливая остатки водки. Впрочем, американский период, кроме романа о маленькой девочке, я не читал. А многие русские романы Отвратно именно из-за повествователя. Спортивный сноб, презирающий всех. Тут Алеша поискал слово и, не найдя, добавил всех остальных. Такой же как ты, вдруг добавил Алёша совершенно трезвым голосом и сразу заговорил о другом. Он сидел на лавочке, огромный и грузный. Бока его белого, разжаревшего тела распирали рубаху. Я много курил и смотрел на Алешу внимательно, иногда забывая слушать. От чего то я вспомнил давнюю Алешину историю про его отца. Он был инвалидом, не выходил из квартиры, лежал в кровати уже много лет. Алёшин никогда не навещал родителям, хотя жил неподалеку. За инвалидом, своим бывшим мужем, с которым давно развелась, ухаживала Алешина мать. Последний раз я его видел в 12, кажется ли, я сказал Алеша, или в 11. Был совсем непонятно, стыдится он этого или нет. Я немного подумал тогда про Алешу, его слова и его отца, и ничего не решил. Я вообще не люблю размышлять на подобные темы. Вскоре Алешу выгнали с работы, потому что он вовсе отвык приходить туда и делать хоть что-то в срок. Впрочем, спустя какое-то время та же участь постигла и меня. Мы долго не виделись с Алешей, казалось, он за что-то всерьез на меня обижен. Но мне не было никакого дела до его обид. Из представительства легиона мне так и не позвонили. Я не включал в комнате свет и, катая голый с ледяными пальцами ногой черную гантель, смотрел в окно, мечтая покурить. Денег на сигареты не было. Появилось странное, мало чем объяснимое ощущение, что мир, который так твердо лежал подо мной, начинает странно плыть, как бывает при головокружении и тошноте. Против обыкновения я не сдержался и однажды сам заглянул к соседке, чей номер телефона я оставил в представительстве при собеседовании. Спросил, не искали меня? В тот раз меня не искали, но через пару дней соседка постучала в мою дверь. «Тебя!» — звонят. Босиком я перебежал через лестничную площадку, схватил трубку. «Ну что, все работаешь?» «Такие придурки, как ты, нигде не тонут», — услышал я голос Алеши. Он был, безусловно, пьян. «Не берут тебя в твой, как его...» Пансион, легион. Соскучился по мужской работе. Башку хочется кому-то отстрелить, да? Алеша старательно захохотал в трубку. Лирика, людоед. Ты и ты, а тебе говорю. Людоед и лирик. Думаешь, так и будет всегда? Откуда у тебя этот телефон? Спросил я, отвернувшись к стене и сразу увидев свое раздосадованное отражение в зеркале, которое висело за дверью, рядом с телефоном. «Разве этот вопрос должен быть первым?» — отозвался Алеша. «Может быть, ты поинтересуешься, как я себя чувствую? Как я кормлю свою семью, свою дочь?» «Мне нет дела до твоей дочери», — ответил я. «Конечно. Тебе есть дело только до своего отражения в зеркале». Я положил трубку, извинился перед соседкой, вернулся в свою комнату. Подошел к кровати и наугад пнул коробку с письмами. Попал. Бумаги с шумом рассыпались, несколько листов вылетело из-под кровати и с мягким шелестом осело на пол. Ковра на полу не было. Просто крашеные доски, меж которых у меня иногда закатывались монеты, когда я снимал брюки и складывал их. Вчера вечером я бессмысленно шевелил в щели железной линейкой, оставшейся от предыдущих жильцов, и едва удержался от соблазна взломать одну доску. Там, кажется, была монетка с цифрой «пять». Пачка корейских макарон, даже две пачки, если брать те, что дешевле. Впервые за последние годы я был взбешен. Накинув легкую куртку в кармане, которой вчера позвякивал несколько монет, если точно, то две, я пошел купить хлеба. На двери маленького, тихого магазинчика висела надпись «Срочно требуется грузчик». В следующий вечер я вышел на работу. Грузить хлеб было приятно. Трижды за ночь в железной створке окна раздавался стук. Кто? — должен был спрашивать я, но никогда не спрашивал, сразу открывал, просто потому, что за минуту до этого слышал звук подъехавшей хлебовозки. С той стороны окна уже стоял угрюмо водила. Подавал мне ведомость, я расписывался, а авторучка всегда лежала в кармане моей серой спецовки. Потом он раскрывал двери своего грузовика, подогнанного к окну магазина задним ходом. Внутрь грузовика было полно лотков с хлебом. Он подавал их мне, а я бегом разносил лотки по магазину, загоняя в специальные стойки. Белый хлеб к белому, ржаной к ржаному. Хлеб был еще теплым. Я склонял к нему лицо и каждый раз едва удерживался от того, чтобы не откусить ароматную ломоть прямо на бегу. Однажды под утро водила поставил очередной лоток с хлебом на окно еще до того, как я вернулся назад. Не дождавшись меня, водил сунулся в машину за следующим лотком, и тот, что уже стоял на окне, повалился. Хлеб рассыпался по полу, и несколько булок измазались к грязи, натоптанной моими башмаками. «Ну хули ты!» — поспешил наехать на меня водитель, сетую на мою нерасторопность, хотя сам был виноват. Я ничего не ответил. Чтобы дать ему по глупому лицу, нужно было идти через магазин к выходу, открывать железную дверь с двумя замками, который не сразу угодишь длинным ключом. Когда грузовик уехал, я включил в помещение верхний свет и собрал булки с пола, утерев их рукавом, снова сложил на лоток. Две булки не оттирались, грязь по ним только размазывалась, и я несколько раз плюнул на розовые их бока. Так оттиралось куда легче и лучше. Алеша появился возле магазина совершенно случайно. И я до сих пор ума не приложу, зачем мне его подсунули в этот раз. Я как раз шел на смену, докуривал, делая последние затяжки, метя окурком в урну, и тут Алеша вышел мне навстречу из раскрытых дверей моего магазина. Не видя никаких причин, чтобы до сих пор злиться на него, я поприветствовал Алешу и даже приобнял немного. — Ты что, здесь работаешь? — спросил он. — Гружу, — ответил я, улыбаясь. — К тебе можно зайти? — согреться ненадолго. Торопливо спрашивал Алеша, явно не желая услышать отказ. Я все равно скоро домой, подарков купил дочери. В качестве доказательства он приподнял сумку. Нет, сейчас нельзя, ответил я, только когда продавцы уйдут и заведующие, через час. Через час в дверь начали долбить. Алеша был уже пьян, к тому же с другом. Друг, правда, показался мне хорошим парнем, с детским взглядом здоровый, выше меня, очень милый. Маленькие уши на большой голове, теплая ладонь. Он почти все время молчал, даже не пытаясь участвовать в разговоре но так трогательно улыбался, что ему все время хотелось пожать руку. Я показал им свои хлеба, свои лотки, провел в ту коморку, где последнее время скучал ночами, словно в ожидании какого-то облома, толком не зная, как именно он выглядит. С тех пор, как в четвертом классе старшеклассники последний раз отобрали у меня деньги, никаких обломов я не испытывал. Водку ребята принесли с собой. «Скоро будет теплый хлебушек», — посурился я. К тому времени, когда хлебушек привезли, мы все уже были пьяны и много смеялись. Алеша как раз показывал мне подарки для своей дочуры. Сначала странного, анимичного, плюшевого зверя, которого я, к искренней обиде Алеши, щелкнул по носу. Потом книгу Карлсон с цветными иллюстрациями. «Любимая моя сказка», — сказал Алеша неожиданно серьезно. «Читал я с четырех лет и до четырнадцати, по нескольку раз в год». Он сообщил это таким тоном, словно признался в чем-то удивительно важном. «С детства не терпел эту книжку», — подумал я, но не произнес вслух. Топая по каменному полу, чтобы открыть окошко, в которое мне подавали хлеб, я вспомнил, как только что, нежно хлопая своего нового друга по плечу, Алеша сказал «Пей, малыш!» и, повернувшись, ко мне добавил «А ты не малыш больше!» и все засмеялись, толком не поняв, от чего именно. Спустя минуту хотя мы разгружали хлеб втроем. Водила, кажется, тот самый, с интересом поглядывал на нас. Принимая последний лоток с хлебом, я ему по пустому поводу нагрубил. Он ответил, впрочем, не очень злобно и даже, немедленно поняв мой настрой, попытался исправить ситуацию, сказав что-то примирительное. Но я уже передал лоток новому другу Алёше и пошел открывать дверь. «Стой, сейчас я выйду», — кинул я водили через плечо. По дороге вспомнил, что иду к дверям без ключей. Ключи вроде бы выложил на столе в коморке. Вернулся туда, никак не мог найти. Двигал зачем-то початые бутылки и обкусанный хлеб. Ключи нашел во внутреннем кармане спецовки. Чувствовал ведь, что они больно упираются, если лоток к груди прижимаешь. Когда я вышел на улицу, грузовик уже уехал. Из помещения на улицу ушел хлебный дух. Выбрил за мной и Алеша с сигаретой в зубах. Следом, мягко улыбаясь, появился в раскрытых дверях его спутник. Мы кидали снежки, пытаясь попасть в фонарь, но не попадали, зато попали в окно, откуда в попытке спасти от нас уличное освещение неведомая женщина грозила нам, стуча по стеклу. Дурачась, мы столкнулись плечами с Алешиным другом, и я предложил ему подраться, не всерьез, просто для забавы, нанося удары ладонями, а не кулаками. Он согласился. Мы встали в стойки. Я, бодр подпрыгивая, он, не двигаясь, и глядя на меня почти нежно. Я сделал шаг вперед, и меня немедленно вырубили прямым ударом в лоб. Улак, ударивший меня, был сжат. Очнувшись спустя минуту, я долго тер снегом виски и лоб. Снег был жесткий и без запаха. «Упал», — сказал Алеша, не вложив в свой вопрос ни единой эмоции. Я потряс головой и скосил на него глаза. Голову поворачивать было больно. Он курил, очень спокойный, прямом и ярком от снега свете фонаря. На следующий день мне позвонили из представительства Легиона. Я сказал им, что никуда не поеду.